Зарплата. Кем бы ты ни работал, ты не мог стать богатым и не мог стать нищим. Практически никому не платили меньше 70 рублей и не платили больше 200. После девятого класса, получив 16 лет паспорт, я устроился на летних каникулах месяц поработать. Что производила кабиной артель через дорогу, я так и не понял. Артель называлась фабрикой, а я назывался учеником. Подай, принеси, протри, сложи, оттащи. Все, чему я там научился как ученик, — это курить и глотать дрянь из горла залпом. Эти умения вызывали наибольшее одобрение коллектива. Мой несовершеннолетний рабочий день уполовинивался до четырех часов. Мне заплатили 40 рублей, 10 я оставил себе на мужские расходы, а тридцатник сдержанно внес в семейный бюджет. Это были вполне ощутимые деньги. Студенческая стипендия была 35 рублей, повышенная — 43,75. В институтах пожиже, на 20% меньше. Прожить на них было очень трудно, но выжить можно. Этого могло хватить на пропитание и транспорт в стилистике жесткого минимализма. Но вообще почти всем помогали родители, или желательно хоть иногда подрабатывать. Потом я работал в школе пионервожатым, чтобы задобрить директора и потом преподавать в старших классах. Я был длинноволосый, бородатый, хиповый и малоуправляемый. Дети меня раздражали. Раздражал пионерский идиотизм, из которого я вырос. Бесили усилия директора сделать меня массовиком-затейником пионерской дружины. За свой позор я получал 60 рублей в месяц, посещая школу не каждый день и ненадолго. Образование для этой работы не требовалось. Нужно было отставание в умственном развитии и беспричинная живость характера. Как воспитатель группы продленного дня начальной сельской школы я получал 90 рублей. Пайка вставала у меня в горле. Это был хлеб христианского мученика, назначенного надзирателем. Повышенный ранее до преподавателя старших классов другой школы я имел 120, плюс по десятке за проверку тетради и классное руководство. И никогда в жизни я больше не тратил столько сил и нервов на каждый заработанный рубль. Рубль аж коробился от пота. Эти 100-120 в месяц позволяли снимать комнату, питаться, ходить в кино, выпивать изредка и иногда покупать что-то незначительное, типа носков. Комбинат железобетонных конструкций ЖБК-4 на улице Шкапина в родном Ленинграде. Какой контраст! Ноль образования. Покажи паспорт и трудовую. Второй разряд. Завтра к без четверти семь в цех. 200 рублей. Да, вибростол гремел, да, цементом пахло, а вообще не бей лежачего. 8 часов с перерывом на обед и душем в конце, мыло полотенце казенное, вышел за проходную и забыл все до завтра. То есть образование и квалификация не имели отношения к заработку. Гегемон, то есть пролетариат, должен был получать свои 150-200, хоть трава не расти. На четвертом курсе я подрабатывал кочегаром. Не на паровозе, в обычной угольной котельной. Сутки через трое. Утром и вечером накатать десяток тачек угля от бункера до рядом с топкой. Кидаешь пяток лопат раз в полчаса. Температуру воды сверяешь с температурой снаружи по графику. Хочешь уйти на пару часов? Нашвыряй побольше и прикрой топку. Хочешь поспать ночь с полуночи до шести? Нашвыряй топку под завязку и прикрой поддувало, чтоб тихо тлело. Все. 95 рублей, ноль образования, ноль квалификации. Против ста каторжных учительских после университета, куда еще надо поступить и надо закончить? Это была приинтереснейшая политика расцена раб силы. Пролетариат неумственного труда был главным. Теряя статус, он проигрывал в деньгах. Передовой рабочий хорошего разряда мог получать нормальных 240 и учился в вечернем институте, потому что передовой. Получал диплом инженера, становился мастером смены в своем же цехе, имел кучу головной боли за выполнение плана и получал 130. Не лезь наверх. Вот едет скорая на вызов. Водитель опытный первого класса. Получает 200. В салоне врач – 100. Фельдшер – 80. Медсестра – 70. 250 на троих. В институтах учили, как быть бедными. Естественно, все работали на полторы ставки, часто молотили на две и шофера прихватывали. Итого врач 170, его водитель 300. Все молодые специалисты после вузов, врачи, учителя, инженеры, научные сотрудники получали по 100. Потом шли надбавки, подхалтурки, переработки, и они получали по 150-200. А работяги, отдай 200 на ставку сразу. В необходимости срочно подработать я как-то среди года устроился грузчиком на московскую товарную. В первый день думал, что умру, на второй пожалел, что не умер. 40 тонн за смену, можно 50, 22 копейки с тонны, негабаритный груз 28 копеек, месячный расчет 200 ре. За месяц втянулся, здоровый, спокойный мозг, чистый, как у пятикантропа. МНС в Казанском соборе, Музей религии Тобиш 100 рублей, журналист в скороходовском рабочем 100 рублей, 86-30 на руки после вычетов подоходного из-за бездетность. Разве что лейтенант получал сразу 200, майор 300, полковник 400. Звания, должности и выслуга росли параллельно. Офицерские погоны гарантировали хоть в непредсказуемом собачьем месте, но спокойный достаток. Заработок инженера... Начинался от начальника цеха и директора завода. Там уже и 300, и 500, и спецблаго номенклатуре. К начальникам цехов это не относится, разумеется. А товарищ научный работник жил прилично от старшего научного сотрудника и кандидата наук — 250, и вверх — доцент — 320, доктор и старший — под 400. Профессор — 450, плюс за заведование кафедрой, плюс за аспирантов. Получая 500-600 рублей, профессор был элитой общества. И ученый, и достойный, и состоятельный. мда дас Круто зарабатывали шахтеры. Там 300 было нормально, и 400 нормально, и 700 могло быть. До 300 мог выгонять водитель автобуса или машинист. На Крайнем Севере и приравненных к нему районах шел коэффициент до 100% за место. И полярки, плюс 10% за полгода стажа там, иногда были 6 полярок, кое-где до 10. Три оклада делали человека хорошо обеспеченным, 600 вместо 170, плюс двухмесячный оплаченный отпуск и раз в три года оплачивались любые отпускные билеты. Вот полгода раз в три года северяне могли гульнуть по Союзу, как богатые. А богатыми реально и неофициально были официанты, мясники, продавцы комиссионок, ювелиры, известные портные, директора магазинов. Там, где деньги переходили из рук в руки, бармен мог зарабатывать тысячу в месяц зарабатывать это значит не доливать или наливать не то жулик короче варюга мелкий это был свой круг со своими ценностями они осуждались официальной моралью это ладно но искренне презирались всеми людьми честными и это их задевало перед ними могли заискивать имея интерес а все равно презирали они комплексовали пытались держаться высокомерно неожиданно начинали оправдываться в разговоре по душам типа а ты что Не взял бы? Для нас они были потребители без высших ценностей. Они паразитировали на узких местах. Они не любили строй, который не давал обладателю денег автоматический социальный статус. При возможности они часто валили за бугор и бывали там потрясены ненужностью своих умений, непристроенностью и потерей положения. Ну, кто такой мясник или официант? М да. Нет занятия более дурацкого и увлекательного, чем считать чужие деньги. Но любого, кто не ворует, а зарабатывает, всегда интересует. А как вы жили? Сколько вам платили? Что на это можно было купить? Заботы рабочих людей везде одни. Стихи стихами. А хлеб-то почем был? Кстати, платили до трехи за строчку. И с учетом потиражных хороший сборник мог принести элитному поэту трехлетнюю нормальную зарплату. Одна книга, переведенная на все языки народов СССР и братских стран, осыпала номенклатурного письменника золотым дождем на сумму в десятки тысяч рублей. Сто тысяч. Двести. эту песеннику капало с каждого исполнения. Он имел несколько тысяч ежемесячно и жил в другом мире на другие деньги. Преуспевающему драматургу капало с каждого спектакля. Ох, да этим ребятам было с чего рыдать по концу советской власти, от которой они хотели больше свобод. Между прочим, неплохо подрабатывал и андеграунд. Дворник — это давало служебную квартиру, пусть ободранную и в цокольном этаже, полуподвале, но с отоплением и водопроводом, электричество, само собой, и 60 рублей. На две ставки — 120. А кто ту работу каждый день проверит? Времени свободного масса. Кочегар газовой котельной – 200 рублей. Двухмесячные курсы для получения удостоверения. Сиди и подкручивай крантики, следя за форсунками. Сторож автостоянки – 100 плюс чаевые. Вахтеры разных мест – 70. А делать не надо ничего, сиди себе, иногда ключ выдай с доски или повесь обратно. И везде сутки через трое. Такие работы старались передавать по наследству в своем кругу. Мысль о том, чтобы ходить на работу годами регулярно, приводила меня в злобную тоску. Регулярная работа мне нравилась одна — за письменным столом. Еще и стола не было, и крыши над головой не было, а работа уже нравилась. От прочих работ мне требовалось одно — захотел — пришел, захотел — бросил к черту. Работа на монгольско-алтайском скотоперегоне могла дать скотогону при удаче до пары тысяч в сезон чистыми. Наша бригада получила после всех вычетов по 900 на руки, и это было неплохо для голодранцев, даже очень неплохо. Можно было прийти и должниками, государственными алименщиками, не дали привеса, потери в гурте, такое случалось. А матерый промысловик в Заполярье мог в удачный год заработать на пушнине и рыбе тысяч до двадцати. Все зависело от года, от участка, от умения и удачи. Я увез 1700 и был счастлив, как слон. Я стал писать постоянно с 25 лет. Подал первые рассказы в журнал после 28. Первая публикация в журнале прошла в 31. Рассказ, который я писал полтора года, был расценен в 70 рублей. Аванс за первую книгу я получил в 33. 500. Расчет в 35. 1800. И даже не молитва, но искреннейшее убеждение, мечта души, открытая парню наверху, была «Господи, если все, что я пишу, пишу так хорошо, как могу, будет публиковаться безо всяких изменений, и я смогу получать за это среднестатистическую зарплату каждый месяц, больше мне ничего не надо. Все, что сверх того, это уже от милости твоей, а мне для счастья выше крыши».